Глава 16 Та, кто разорвет старый мир и соберет его заново. Бойся трогать волшебников. Не используй их. Перешагивай через них и иди дальше, не оглядываясь. Книга Дакрас. Гутер и Стах. Капитан Даров-Ветров, морской волк, торговец, контрабандист и плут. Человек опытный, поживший на этом свете и сходивший все, кроме моря мертвецов. Остался вполне доволен тем, как складывается нынешний сезон. Покинув Пубир, ему пришлось вместо Туреса отправиться в Вена, чтобы перевести туда человека с обожженным лицом, работавшего на ночной клан. Гутер был не обязан соглашаться. У команды созрели иные планы, но с тем, кто называл себя шребом, не стоило шутить. В итоге контрабандисту даже щедро заплатили за труды и отпустили на все четыре стороны, и Гутер постарался поскорее забыть о пассажире. Зимой дары ветров побывало в нескольких портах Ириасты. Шедшая с севера война, кипевшая на землях Фикшейза, многих беспокоила, и появилась масса желающих перебраться в Довор или Савьятт. После краткая остановка в Муте, где во второй тайный трюм погрузили два десятка мешков мутской пыльцы и перевезли ее в пиину. Все прошло очень гладко. Гутер без устали благодарил шестерых за заступничество. Таможенники не высказывали подозрительности, клиент не жался и не торговался за каждый медяк. Он получил наркотик, Гутер марки, И, взяв трех пассажиров, дары ветров отчалил сперва в Гавик, а после уже и в Риону. Им сопутствовала удача в этом плавании. Спокойная вода, ровный ветер, никаких осложнений. Три мудских колдуна, жрицы храма мире в простых серых женских платьях ничем не мешали. Чудные, конечно. Он иногда встречал евнухов этой секты в южных портах, но не думал, что они станут его клиентами. Команда их сторонилась. Ферния по вечерам болтала о людях в юбках, что обладают странными знаниями и неуязвимы для обычного оружия. О том, что они кланяются чуть ли не шаутом и, чтобы жить вечно, пьют кровь младенцев. «Ты вроде мой помощник, но в некоторых вопросах дурак дураком», безлобно сказал ему Гутер однажды утром, снимая с головы просоленный выцветший бирюзовый платок. «Чего ты там плетешь по вечерам? Они служат мире. Одно из шестерых, добрейшее из них. Откуда ты взял Шаутов? С демонами пострашнее выходит. Видал, как преж бледнеет, стоит мне только начать сочинять. Если у тебя мало развлечений, я найду для тебя более полезное занятие на корабле», — посулил Ферни Дагеварец. «Прекращай пугать людей и не вздумай трепать Адева лишнее. Совершенно не представляю их реакцию, если они услышат твои сказки» ты далеко, где-то в горном герцогстве, а эти господа в платьях под боком. Если они решат выбросить тебя в море, то так и сделают, а я не собираюсь вступаться дынрять да нырять следом за тобой». Двое Дева практически не покидали маленькой каюты, деревянного закутка, занавешенного тряпкой, в котором для них разместили подвесные койки. Поднимались на палубу лишь перед рассветом и, роняя редкие слезы, молились во славу мире, прося указать путь, дабы оставить правильные следы в вечности и исполнить, что должно. А после снова уходили вниз. Их старший, ради, горбоносы, с серыми глазами и ореховой кожей подолгу сидел у борта, не чураясь ни холодных брызг, ни горячего солнца. Иногда он разговаривал с Гутером, а в последние дни перед прибытием в порт предложил сыграть в верблюжьи прыжки. Игра была каривской, но Дагеварец нередко по вечерам испытывал в ней умение того же Ферни. Они играли с Дэвом по несколько часов в день, и Гутер чаще всего выигрывал. Но Ради, кажется, это совсем не печалило, он просто убивал время на борту. Когда появились бухты Рионы и шпили башен над ними, Дэва с бесстрастными лицами встали у борта, ожидая швартовки. Пришвартоваться дарам ветров не удалось. Гутер, конечно, слышал о том, что третинский герцог строит флот, но не думал, что кораблей в порту и на рейде окажется так много. Тяжелые, неуклюжие, предназначены исключительно для того, чтобы пересечь спокойное жемчужное море и вернуться назад с солдатами. Плавать на подобном по всему свету довольно затруднительно и тяжело, особенно если отдаляться от берега. Их было столько, что корабли связывали между собой, перекидывали мостки, и стук молотков да виск пил с доносился да сюда. Герцог не останавливал постройку, явно собираясь извести весь лес и создать из этих корыт мост между двумя странами. Пришлось ждать одного из господинов портовых лоцманов, чтобы он нашел место для даров ветров. Девы перешли в Ялик, ради напоследок поблагодарил капитана и сказал, «Пусть богиня хранит тебя и твое судно, побратим ветры и Волн. Они уплыли, и Гутер решил остаться в порту на пару дней, пополнить запасы да поговорить на пирсах с нужными людьми. Возможно, для его команды найдется подходящая работа. Был первый день фестиваля, команда хотела сойти на берег, но пришлось ждать таможенников до самого вечера, и уже когда начало темнеть, Гутер понял, что эти ленивые ублюдки попросту проигнорировали его запрос, перенесли встречу на следующий день. Он пробормотал проклятие в их адрес, но уже через считанные минуты возблагодарил шестерых за то, что команда осталась на борту. Пожар вспыхнул сразу в нескольких точках гавани, и Гутер, не веря своим глазам, смотрел, как огненный шар, появившийся невесть откуда, пожрал пирсы с 7 по 12, захватив с собой восточную верфь, а также всех, кто находился на набережной. Через мгновение до даров ветров долетел грохот, И, словно дожидаясь лишь этого сигнала, две дюжины огромных жарких астер распустились по трем бухтам, захватывая корабли. Ближайший пожар начался ярдах в сорока от судна контрабандистов, когда один из транспортов герцога с ревом исчез в огненном вихре. Времени вытравливать якорь не было, и Гутер, надсаживая глотку, заорал так, что, наверное, его было слышно на другой стороне Жемчужного моря. «Выбивай цепь!» Ферни и еще один матрос деревянными клатушками в восемь отчаянных ударов вынесли клинью удерживающий цепь, которая, гремящей змеей, напоследок вильнув чуть рыжим хвостом, ушла на дно. Остальные члены команды, кто уже был на палубе, а не в трюме, ставили большого господина, малых детей и повелителя штили, все имевшиеся паруса. Гутер, шлепая босыми ногами, перескочив через сложенные у борта бухты тросов, кинулся к штурвалу. Еще несколько кораблей с командами занимались тем же самым, что и они, пытались увести свои суда как можно дальше от пожара. Тот разрастался на глазах. Корабли, связанные между собой, стоявшие плотно и кучно, вспыхивали с такой скоростью, словно они были из соломы облитой подземным маслом. Каждую секунду вспыхивало, и пламя поднималось до неба, разогнав ночь. А через мгновение... Огонь стал ярко-синим, холодным, мертвым. «Шестеро спасите!» — охнул Гутер, проворачивая штурвал. Ветер был очень слабый, едва заметный, и паруса висели тряпками. Но помог пожар. Он породил пронесшийся над водой горячий вихрь, и дары ветров рванулся вперед, словно норовистая лошадка. Ненадолго, но достаточно для того, чтобы начать движение в сторону от подступающего пожара. Рядом шла саландская Орта, а сзади, едва полз, безнадежно отставая, тяжелый аренийский кодрос. Они вместе с дарами пытались вырваться из огненного колодца. Огонь шел стеной, поджигая все, до чего мог дотянуться. С юга и севера. Вспыхивали пирс за пирсом, затем занялся алебастровый маяк, и синие злые языки выстреливали из его окон, поднимаясь все выше. Весь флот, на который третинцы возлагали надежды, пылал. Кажется, само море горело зловещим пламенем той стороны. Жар внезапно дохнул столь близко, что капитан взвыл. Одежда тлела, кожу щипала и от волос потянула паленым. Они разминулись со смертью лишь на ярд. Стена сомкнулась за кормой, жадно пожрав неповоротливый аренийский кодрос. Краткий вопль погибшей команды взлетел и оборвался. Гутер, несмотря на боль в руках, штурвал не выпустил, держа нос корабля от берега. Он стоял так еще с десяток минут, пока свежий, не пахнущий гарью ветер не понес дары ветров в открытое море. Его резвый дельфин набирал уверенный ход, и Гутер окликнул ферни, передав управление. Лицо у помощника было ярко-розовым, на лбу вздулись волдыри, а в глазах стыла растерянность. Догеварец полагал, что выглядит ничуть не лучше. Хотелось достать из трюма бочонок крома и напиться, но он понимал, что сейчас важнее найти банку с мутской мазью и начать лечение всех, кто пострадал. Прежде чем спуститься в трюм, Гутер бросил последний взгляд за корму, на синюю полосу жуткого берега, на странные паукообразные тени, мечущиеся среди пожара, и на Риону которую пришли шауты. Если бы не гвардейцы-герцога, расщущавшие дорогу на пути кареты по запруженным улицам, Шеронс с Мильвио опоздали бы к началу представления, которое почти полгода готовили артисты в каскадном дворце. Благородные зрители, заполнившие амфитеатр в Счастливом Саду, сильно отличались от тех, кто приходил на выступления радостного мира. Здесь не было ни веселья, ни свободы, ни легкости. Иные правила. О них она могла только догадываться. И цирк тоже был иной. Помпезный, золотой, тяжеловесный. Один занавес, пока закрывавший сцену, стоил больше, чем некоторые бродячие цирки, целиком. «Говорят, они великолепны», — шепнула Шерон Мильвео. «Никогда не видел их выступлений». Но зачем я вообще согласилась?» «Потому что ты вежлива, подмигнул он, — И понимаешь, что такой мелочь, как отказ посмотреть акробатов, обижать герцога не стоит. — Тео все равно лучший. — Неоспоримый факт. Но его светлости мы сообщать это не станем. Он весело подмигнул ей. И Шерон улыбнулась. Этот Мильвио, знакомый, привычный, был ей куда ближе, чем тот, что стоял рядом с телом Нейси. Она понимала, что оба они настоящие. Придется привыкнуть и к тому образу, что он пугал ее. Знала, что тот старый волшебник, переживший войны и смерть друзей, лишенный магии, еще появится. Им подготовили лучшие места. Рядом с герцогом, прямо в самом центре толпы, украшенной бархатом, шелком, золотом, жемчугом и сверкающими драгоценными камнями. Слишком много знатных людей, слишком много внимания. Она знала, что будут смотреть и оценивать, составлять мнение и запоминать все, что скажет или сделает. Платье, что пожаловал ей герцог, соответствовали моменту и мероприятию, но Шерон пошла наперекор правилам. Надела то, что подарил Мильвио утром, словно отлитое из металла. Указывающая уже знала этот материал самая дорогая ткань в мире — серфо. «Пурпур?» — удивилась она, подняв на него быстрый взгляд. Цвет замаз. Я знаю, но почему? Он чуть откинулся назад на стуле. Хотел бы я ограничиться ответом, потому что, когда на тебя серф, ты великолепно. Ну что же, слушай. Среди этих людей можно действовать двумя способами. Первый — плевать на всех. Ты некромант, правила не для тебя. Они тебе не ровня. Тактика независимости. Есть только герцог и ты. Но это может стать довольно губительным в перспективе. Знаешь почему? Никто не любит, когда ему плюют в лицо. Это правда. Когда начнется война, нам понадобятся союзники внутри его лагеря. Даже несмотря на то, что слово «правитель» для них закон. Люди охотнее подчиняются и даже помогают, когда расположены к тебе. Может, они не пойдут за тобой, но хотя бы не ударят в спину. Я все же не могу понять, при чем здесь моя одежда. Третинцы высшего круга ценят правила. Если ты соблюдаешь их, в мелочах, в том, что им привычно, они проще примут тебя. Грубо говоря, нельзя прийти на бал в платье дочери рыбака. В случае с тобой — это съедят, ибо ты гость его светлости, и так-то повелевает страшными силами. Но уважение не появится. — И Пурпур -пур даст мне его? — Конечно, нет. Он смеялся легко и весело, словно весенний ветер, игравший с ветвями сирени. «Чтобы ты получила их расположение, они должны понять твой статус. Некроманты в прошлые века не жили изгоями, и некоторые благородные поддерживали их, в том числе и в моей стране. Пурпур на официальных мероприятиях был в порядке вещей, даже на Толорисе». Шерон округлила глаза. «Серьезно? Дзамас приходили к волшебникам?» Война с ними шла не всегда. Иногда случались десятилетия мира. Мы пытались договориться. Особенно, когда кто-то из нас проигрывал. Но часто в наши дела влезали вины, и мы начинали все с изного. Впрочем, сейчас о другом. Здесь поймут цвет твоего платья. Что касается серфа, это соответствует твоей власти, твоему положению. Его могут позволить себе не все и подобное в их глазах показатель того, что ты достойна находиться среди них. «Дорогая тряпка?» — не поверила девушка. «Да, я совершенно серьезен. Дорогая тряпка — первый шаг для сближения с ними, поскольку второй способ общения — играть по правилам, которые считаются достойными в этом обществе. Я все равно совершу кучу ошибок». «Бесспорно, но я буду рядом и постараюсь уберечь тебя от этого». И вот она среди толпы. В пурпурном серфу, липнущем к телу, с обнаженными плечами и спиной, с левой рукой, на запястье которой все еще виден ярко-розовый шрам. На ней серги и бусы из мутного, словно бы мертвого, так похожего теперь на ее новые глаза, лунного камня. Она увидела трех человек из тех, что присутствовали на совете у герцога, и каждый поклонился ей, поднимаясь. Пришлось отвечать тем же, выказывая свою благосклонность еще и вежливой улыбкой. Какая-то незнакомая дама с лучистыми ярко-зелеными глазами похвалила ее прекрасное платье. Герцог тепло приветствовал их и представил Шерн свою супругу, невысокую хрупкую женщину с острым взглядом и вьющимися длинными волосами. Затем началось представление. Занавес темно-синего бархата разошелся в стороны и уже через несколько минут указывающее пропало, забыв обо всем. Они и вправду были великолепны. Каждый из тех, кто выходил на арену, являлся настоящим профессионалом, звездой и оказался в трупе его светлости только благодаря своему невероятному таланту. Жонглеры огнем, воздушные гимнастки, повелительница обручей, Акробаты, дрессировщица обезьян силач, клоуны, метатели ножей — все они вызывали восхищение, и перед глазами Шерон разворачивалось великолепное представление. История войны волшебников и шаутов, полная неожиданных поворотов, трагедий, преданности и любви. Тиуном здесь был канатоходец, и он, Шерон пришлось это признать мастерством, не уступал Тео. Вместе со всеми она, затаив дыхание, следила, как цирковой идет по золотому канату над настоящим искусственным водопадом к темной башне, в которой томится воздушная гимнаст Карила, а четверо шаутов, проносясь на трапециях над ними, прыгая в пропасть, хватая друг друга руками, кружась и падая на натянутую сетку, чтобы вновь взмыть в темное небо, пытались им помешать. Внезапно Мильвио сильно сжал ее руку, заставляя отвлечься от зрелища. «Что?» — вздрогнула Шерон и увидела, что возле герцога, склонившись к его уху, застыл человек в мундире гвардии. Еще с десяток гвардейцев, все с обнаженным оружием, стояли на вершине амфитеатра. Но не это привлекло внимание третинца, а то, что было над ними бледно-голубое зарево. Шерон хотела резко подняться, но Мильвио удержал ее. «Смотри по сторонам, еще не время». Теперь не только они заметили, что рядом с герцогом что-то происходит. Многие отвлеклись от представления, наблюдая за его светлостью. А зря. Шэрон внезапно почувствовала, как рядом кто-то умер, скинула голову и встретилась взглядом с канатоходцем. Глаза его были словно отлиты из ртути. Огонь в факелах, кострах, жаровнях вокруг вспыхнул синим, и события понеслись с невероятной скоростью — Шауд, сделав сальто с каната, рухнул на землю с высоты 20 ярдов и приземлился на ноги. Часть гвардейцев бросилась к правителю, остальные — к демону. Надо отдать третинцам должное, здесь собрались смелые люди. Большинство зрителей не ударились в панику и крики, а схватились за кинжалы, закрывая собой своих женщин, либо присоединяясь к гвардейцам. «Делай, что умеешь», — сказал Мильвио, обнажая Фунику. «Не уходи далеко, будьте меня на виду». В следующие несколько секунд появились еще четыре демона, сгустки тьмы, из плотного дыма вползшие в сад со стремительностью огромных пауков. Они врезались в людей короткими вспышками, извещая Шерон о том, что убили их, занимая тела. «Мы справимся», — прошептал голос у нее в голове. «Ты знаешь, как с ними бороться». Она знала. Ее рука до локтя вспыхнула белым пламенем, и огонь из синего тоже стал белым. Взметнулся, ревя точно в кузнечном горне, раздуваемом мехами, вверх к звездам и еще выше. Захлебываясь от силы, она потянулась к демонам. С ними совладать не так-то просто, а вот мертвые оставались мертвыми, и Шерон схватила ближайшего. Это было словно бороться с акулой, попавшейся на удочку. Дзамас и демон пытались взять под контроль человеческое тело, и силы оказались примерно равны. Голова мертвеца прокрутилась, выискивая ее так, что теперь смотрела в обратном направлении, сломав шейные позвонки. Шерн выдержала взгляд, скривила рот в жестокой улыбке, а после сжала руку в кулак, заставляя мертвую плоть взорваться. Дымящаяся извивающаяся ртутная масса вывалилась из разлетающихся кровавых ошметков, ошеломленная и растерянная. Мильвио прикончил ее мечом, оказавшись на пути, закрывая некроманта от атаки. Гвардейцы стояли перед шаутами стеной, ограждая герцога, рубили их, и Шерон чувствовала смерть их храбрецов. Мотыльки сгорали, исчезали яркими вспышками на сетчатке ее глаз, каждый отдавался слабой болью в челюсти, словно она ловила удары невидимого кулака. Один из шаутов прорвался мимо Мильвио. Шерон, перескочив через несколько перевернутых кресел, вытянула руку, развеяла его тело в прах, сизым облаком, повисшее над амфитеатром, Но демон скользнул ловкой гадюкой и оказался в теле женщины, что совсем недавно хвалило платье указывающей. Противник совершенно по обезьяне перепрыгнул над головами людей, чтобы упасть на герцогиню. Шерон отправила на выручку игральные кости. Те двумя белыми угольками рассекли воздух, ударили демону в спину, и он рухнул в считанных шагах от ее светлости. Два воина в доспехах начали работать мечами — Отсекли поднимавшиеся тварю руку и почти отрубили голову, когда Шерон подбежала к демону и схватила за волосы. Она бы хотела, чтобы он был подальше от правителя Третини, тот стоял бледный, с выхваченным кинжалом, и смотрел на указывающую с видом человека, заметившего, как какой-то безумец сует руку в горшок со скорпионами. «Я тебя!» — зарычал Шауд, страшно вращая глазами и пытаясь повернуть к ней лицо. Она не желала слушать, что он мечтает с ней сделать. Ударила левой ладонью на отмуж, одним движением выбрасывая из мертвого тела. Он черным шаром покатился под ноги третинцем, опрокинул двух, разорвал и уже в этой форме бросился на владетеля. Но не тут-то было. Шэрон подняла всех мертвых, что теперь были вокруг нее. Двадцать шесть тел разом вскочили и, подчиняясь ее команде, рухнули на шаута, давя его, прижимая к земле. Сплюнув кровь, указывающе встала перед Анселма до Бенигна, краем глаза видя, что Мильвио все еще сражается с другим демоном, увертливым, бросившим в противника ослепительную молнию, из-за которой над цирком растекся запах приближающейся грозы. Ей требовалось время, и плененный Шаут рвался на свободу, ломая человеческие тела, точно хрупких деревянных марионеток. Шерон заставила плоть сливаться, а кости срастаться между собой, обращая трупы в бронированный панцирь. Все это пульсировало, истекало кровью, надувалось, лопалось и дышало. Страшное тесто. Мертвая глина в ее руках. Многие из тех, кто остался жив, прянули в стороны от отталкивающего смердящего зрелища. Демон бился изнутри, ломая ребра и грудные клетки, пытаясь пробиться через затвердевшие в сталь мышцы. Она сращивала их обратно, уплотняя ловушку, не замечая, что пальцы ее левой руки сжаты в кулак, и тот пульсирует, словно белое солнце. Какой-то мужчина не выдержал, с криком бросился на нее, взмахнув кинжалом. Мильвио не успевал, успел герцог. Он оттолкнул убийцу всей своей немалой силой, заставив того упасть под ноги гвардейцу. Один решительный жест владетеля, и солдат лишил напавшего на Шеррон головы. Резкий приказ, ее окружили люди с щитами и мечами, взяв в круг, чтобы подобное больше не повторилось. Когда черная щупальца наконец-то пробила брешь в мертвом панцире, Мильвио уже был рядом. Он легко вернулся от секущего удара, который точно хлыст пришелся по земле, полуторник отсек лапу, а после погрузился в плоть, достав Дешаута. Из-под мертвых теперь потекла шипящая ртуть, Шер напустила руку, и огонь из белого стал обычным, теплым, оранжевым. Он пожирал темно-синий бархатный занавес и декорации цирка.